Глава вторая. Человек смотрел на свои руки, просто пытаясь понять, что это такое. Разноцветный калейдоскопы в голове все еще не мог остановиться. Каждую секунду грозят отправить его в новую бездну без Рука Голос был хрипл и больше похож на тихий шепот. Он поднял вторую руку и растопырил пальцы, пару секунд разглядывал свои ладони, сокрытые под металлопластиковой броней скафандра. Что со мной? Мысли заметались по черепной коробке, выискивая ответ на этот вопрос. Разноцветные вспышки мозаики сознания, странный синий-зеленый лес, И он бежит, по нему пытаясь скрыться от неизвестных преследователей. Мертвое распластанное тело девушки без головы, Торчащий из обрубка шеи позвонок потемнел, словно его закоптили на огне. Да и само мясо выглядит запеченным. Наверное, поэтому так мало крови. он сидит около металлической туши какого-то аппарата и смотрит за отходящим к лесу человеком который буквально на руках волочёт своего товарища. Гигантская синяя воронка. Он катится по земле, пытаясь зацепиться пальцами за мелкое каменное крошево. Темнота, боль. Ноги подкашиваются, человек подат на колени, пытаясь не дать ускользнуть вновь разлетающемуся в мелкое крошево сознанию. Почему-то становится легче дышать, и взмокшая спина чувствует холодный ветерок. Голоса, Незнакомая речь. Человек с трудом поднимает голову и пытается рассмотреть приближающихся к нему. Зрение плывёт, белесый муть застила от глаза. Люди, помогите. Голос едва слышен. Помогите. Зрение на мгновение фокусируется. Он смотрит на подошедших. Один из них склоняется над ним. Странное лицо, слишком большие глаза, рот почти без губ, торчат клыки. Не люди, но и лицо не страшное, просто необычное. Зрение вновь плывёт, тело сотрясает дрожь слабости. Незнакомец что-то говорит, но человек его не понимает. Может, все же люди? Он вновь пытается сосредоточить свой взгляд на склонившихся над ним незнакомцах оба в металлических скафандрах, точнее, доспехах. Странно. Второй более худощавый, лицо закрыто странной отполированной до зеркального блеска маской с узкими щелями для глаз. Длинные белые волосы, буквально целая грива волос, уши ушки как у собаки, покрытые короткой светлой шерстью, торчат из копны волос и забавно дёргаются. Человек усмехается. Все же не люди. Один из незнакомцев трясет его за плечо и что-то спрашивает, попеременно тыча пальцем то себе, то ему в грудь. Что он хочет? Эрай. Человек кивает. Понятно, это твое имя. Хочешь знать моё? Но открывает рот, да так и застывает. Имя. Моё имя? Человек мотает головой, но сознание упорно молчит. имя. Он не помнит. В голове смятений сумбур. Я. Я кто я? Кричит человек. Сознание взрывается вихрем нового калейдоскопа и гаснет. Что же это за существо? Ай несколько мгновений рассматривала скорчившуюся у огня фигуру, затем тяжело вздохнула и направилась к шатру Эрая. Опустившись до колени входа, она несколько раз произнесла заученную здесь фразу покорности, но ее карды так и не отозвался. В принципе, за это она была ему весьма благодарна. Трудно сразу осознать что твой хозяин и покровитель неумудренный опытом ветерана, а сопливый мальчишка едва получивший свой плащ. Однако, похоже, Райв вполне понимает ее чувства. Ай снова вздохнула. Нет, Цана, конечно, прекрасно осознавала важность порученного ее Карду задания, понимала, что именно из-за этого она и ее подруги были представлены к юным посланникам Выбрики всем принятым традициям. Однако это утешало мало. Молодые хранительницы, только вступившие в пору зрелости, были самой большой ценностью в королевстве, потому что именно в эти годы их сила достигала пика своей мощи. Опытный кард при поддержке своей спутницы мог в одиночку справиться с несколькими десятками профессиональных бойцов. Однако ее попутчику опыта катастрофически не хватало. Иначе не пришлось бы им так позорно бежать от того огромного отряда. И почему великий Коган не послал на это задание более опытных воинов, она понять не могла. Но приказ есть приказ, и не ей осуждать волю владыки. Так тяжело вздохнула и вновь произнесла фразу покорности. Каждый раз с дрожь в душе боясь, что рай в конце концов отзовется. Ведь если Карду вступит в полное владение своей хранительницей, то она будет обязана быть с ним до самого его конца. Однако пока этого не случилось, оставалась робкая надежда, что по возвращению домой настоятельница разорвет этот глупый союз, позволив ей самой выбрать себе достойного спутника. И все же эта надежда Слишком слаба и призрачна. неизвестно сколько еще времени молодой кардо сможет сдерживать свою разгоряченную плоть полог шатра легонько шевельнулся и ай закрыла глаза тишина девушка робко улыбнулась и пожелав своему кардо тихой ночи вернулась к костру незнакомец приподнял голову и бросив взгляд на хранительницу вновь её на свое место Кто же он? Девушка осторожно пододвинулась ближе. Черная одежда из странного материала, необычно гладкого на ощупь. Рубаха без привычных завязок на груди, брюки и высокие сапоги без единого шва, плотно облегающие ноги. Странные были мы на плече в виде белой восьмиконечной звезды. Эрай говорил, что были еще доспехи, но они исчезли в тот момент, когда незнакомец пришел в их мир. В принципе, Ай и так поняла, что пришелец относился к клану бойцов, но слишком уж по-военному форменной выглядела его одежда. Тут только в отличие от вторая, она не считала этого пришельца воплощением бога войны Керкала Зан гана К тому же бог Керкал был к другой и чешуйчатым, а у незнакомца такого не наблюдалось. Правда, на имя Киркал он почему-то отзывался, что несколько смущало. Ай! Да и рука к тому же уже через неделю совместного путешествия этот незнакомец стал понимать много из того, что ему говорят, и даже уже сам пытался говорить на их языке. По словам Ирая, это только подтверждало его божественную мудрость. Впрочем, Ай не спорила. Она хранительница, а значит, должна во всем поддерживать своего карда, даже в его непроходимой глупости. Главное, что поняла Ай за время своего обучения, это то, что умная хранительница не будет возражать своему покровителю, рискуя навлечь на себя его гнев. Она осторожно подведет своего карда к нужному решению, причем сделает это таким образом, что тот будет считать его полностью своим. Впрочем, Рай был довольно умным молодым человеком, что порядком удивило девушку, особенно его слова о том, что он знает грамоту. А ведь это среди кардов большая редкость. Многие из них просто считают это умение ненужным. Но в принципе, они не так уж и не правы. Карды это в первую очередь бойцы, которые почти всю свою жизнь посвятили военному делу. Даже в сезон дождей многие из них находятся вне дома, проводя свое время в приграничных крепостях и заставах. Учить их начинают с самого детства, и уже в десяти годам такой малыш способен на равных драться с обычным бойцом. Так что на первом месте У любого карадойдут тренировки и еще раз тренировки, а на чтение книг просто нет времени. И тем не менее, Рай умеет читать. Мало того, судя по его рассказам, прочел малую историю Хантайского королевства. Именно в этой книге описывается легенда о степном народе эталлов. Правда, Эрай упоминал еще о каких-то летописях своего рода. И она надеялась, что по возвращению сможет до них добраться. История таллов ее интересовала уже давно. В храмовых книгах их называли народом огненных демонов, и, по словам историков, были они очень могучи, умны и храбры. Однако посмели выступить против богов, за что те обрушили на их города свой гнев. Хогрунды, стоявшие недалеко от костра, неожиданно зарычали подняв свои головы и устремив взор в темноту, Ай насторожилась и несколько минут слушалась в ночь. Однако ничего подозрительного не заметила, да и скакуны, рыкнув пару раз, успокоились. Повернувшись к огоню, она увидела, что пришелец уже не спит, а сидит на своем месте, скрестив ноги и задумчиво смотрит на пламя. Странная вещь это память. Можно помнить тысячи, миллионы маловажных вещей и никак не вспомнить парочку самых важных. Вот и с ним происходило то же самое. Он помнил многое и одновременно практически ничего. Куски, разрозненные куски памяти, разноцветная мозаика: лица, события, обрывки фраз, сказанные кем-то слова, Чей-то мимолетный взгляд, любовь, отчаяние, боль память разбилась, разлетевшись на миря до осколков, канул легким лёгкие тумана где-то в прошлом. Кто он? Как попал в этот чуждый для него мир? Зачем? Парень вздохнул и подняв голову, несколько минут смотрел на ночное небо, усыпанное рисунками незнакомых созвездий. Почему-то ему становилось спокойно, когда он глядел на звёзды. Волнатовский отчаяния гасла в душе. Уносясь куда-то в ночное небо, хотелось разбежаться, раскинуть руки и свечою взвиться к звездам, уносясь прочь от этого незнакомого для него мира. А ведь он уже летал среди звезд. Это-то он помнил. Молодой человек закрыл глаза. Голубой диск родной планеты, плывущий под брюхом корабля, и дикий, почти детский восторг Белые барашков облаков над синевой океана, темная зелень лесов, желто коричневые проплешины пустынь, тонкие вены рек и светло-голубые очи озер, ночь, раскрашенная огоньками городов, земля. Где же ты теперь? Как быть дальше? Что делать? Вопросы, вопросы, и нет на них ответов. Даже подобравшие его существа, и те, похоже, находятся в некоторой растерянности, не совсем понимая, что с ним делать. Тайнорцы, так они себя называли. Хотя, может, он и ошибается. Язык новых знакомых дается с трудом. Так, отдельные фразы типа: "дай", "возьми", "помоги". Хорошо еще гуманоиды, будь какие насекомые, пришлось бы труднее. Однако и к их виду до сих пор привыкнуть и не может, но отвращение не вызывает, просто необычно. Лица несколько странные, вроде и человеческие, и одновременно нет: узкие, вытянутые, с довольно сильно выпирающими скулами, слишком широкие глаза, непривычные, как привидные формы причем расположенный на лице как бы под углом к переносице. Белки глаз необычного золотистого цвета, а вот зрачки у обоих ярко зеленые почти изумрудные. Кстати, носы по своему виду вполне нормальные, правда, едва выступают из за лица, что особенно заметно, когда смотришь в профиль. Губ почти нет, так тонкая бледно-розовая полоска, к тому же верхняя губа слегка приподнята и из нее торчит пара белоснежных клыков. У женщины их почти не видно, что делает ее лицо более миловидным. Волосы несколько необычные по виду и нощи, похожи на длинную шерсть, что-то вроде львиной гривы. У женщины они длиной до пояса и практически белоснежные, собраны на затылке в огромный пушистый хвост, что при скачке развиваются на ветру условно знамя. У мужской особи волос темно-коричневый, причем виски выбриты наголо, и волос идет такой широкой полосой вдоль головы. Кожа у обоих покрыта короткой золотистой шерстью, отчего при ярком солнце создается такое ощущение, что от их лиц идет легкое свечение. Да, и шуши, низко у головы, как у людей, а сверху, словно у собаки или точнее, у огромной кошки то, что его спутники разнополые, он разобрался сразу, буквально во время первой же ночевки, когда эта колоритная пара скинула с себя доспехи, оставшись в кожаных штанах и куртках. Судя по виду, анатомически они не сильно отличались от людей, по крайней мере, у женской особи все выпирало там, где нужно, Причем довольно сильно. Юноша усмехнулся своим мыслям. Сидящая напротив девушка точно почувствовала, что он думает о ней, и буквально впилась в его лицо своими необычными кошачьими глазами. Парень улыбнулся в ответ. Почему-то, когда он смотрит на нее, в его сознании всплывает другая видение, или нет, не видение, а голосок памяти, что постоянно крутится в его голове. Молодая девушка очень странная, с огромными почти пол-лица фиолетовыми глазами и зелеными волосами она стоит на берегу океана со странной ярко-бирюзовой водой и улыбаясь машет ему рукой стоит только ее вспомнить как в груди что-то сжимается и становится особенно тоскливо кто она его жена сестра любимая а еще лицо матери Мама, это было, пожалуй, единственное, что она абсолютно четко помнил. Высокая стройная женщина с грусными глазами, она сидит на скамейке, а он растянулся рядом, положив голову ей на колени. Ее рука рассеянно ерошит ему волосы, а он почему-то чувствует, что пришло время расставаться. Хочет что-то сказать, но слова застревают в горле. Странное состояние. Ты вроде и не ты, точно остался какой-то кусок тебя, безымянный, без прошлого, без памяти. И этот странный голос в голове, словно кто-то пытается с ним заговорить сквозь толстенный слой ваты. Какое-то неразборчивое бормотание и головная боль, боль, от которой мутнеют в глазах. Хорошо еще, что последние два дня этот голос исчез, и рука Он поднимает левую руку и смотрит на свою кисть в полированном металле, который отражает языки костра. Странно, очень странно, словно кто-то надел на его руку необыкновенно гибкую перчатку, которую теперь невозможно снять. Металл покрывает руку почти до локтя, хотя и нервномерно. Но что самое интересное, он его совершенно не ощущает. Рука нормальная, живая, даже поднывает иногда, особенно когда отлежишь. Да и ноши бле вполне мягкая и теплая. Однако не порезать, не проткнуть кожу кизжалом не удается. Сидящая напротив девушка, неожиданно поднимается со своего места и подойдя ближе опускается на колени перед ним. Керк, он отводит глаза от костра. И вопросительно смотрит на нее. Керк его новое имя. Оно не вызывает никаких чувств, просто название. Керк короткая, точная констатация факта. Однако это хоть что-то. Ну, что-то такое, что заставляет его чувствовать свое существование. Теперь он не безымянное создание с кучей разрозненных воспоминаний. Он Керк. Кстати, у его новых друзей тоже есть имена. Девушку зовут Ай, а парня Эрай. Первое время он думал, что они муж и жена, но позднее понял, что скорее всего, она что-то типа оруженосца при нем или нечто подобное. Помогает снимать тяжелые доспехи, вечером ставить небольшую палатку, а потом около часа сидит рядом со входом, точно ждет каких-то приказаний, после чего поднимается и идет к лошадям. Точнее, это не совсем лошади, а их местный аналог, очень похожи по своему виду на тигров, только в сиамском окрасе. А вот хвосты прям как у земных скакунов. Звери очень умные и своенаравные. Первые два дня его никак не хотели принимать и все ждали момента, чтобы задеть лапой или куснуть. однако после нескольких внушений, сделанных их хозяевами, успокоились. А вот сами его новые знакомые, на удивление спокойно к нему отнеслись, такое впечатление, что их мало удивлял его внешний вид, или они очень хорошо владели собой, стараясь это не показывать. Керк, повторяет девушка: "Спать, завтра ехать, я охранять". Дай специально говорит отдельными фразами, чтобы ему было понятнее. Он кивает и послушно растягивается у костра. Из-под полуприкрытых век продолжая наблюдать за девушкой, та еще несколько минут пристально его разглядывает, после чего достает из сумки резной гребень и принимается расчёсывать им свои белоснежные волосы. Вспышка памяти. Ночь. Где-то рядом тихо шумит невидимая река. Высокая помятая трава вокруг. Голова девушки, лежащая на его плече, ощущающе чувство предстоящего расставания. Он знает, что скоро восход, а значит, возможно, он видит ее в последний раз. Он осторожно высвобождает свою руку, стараясь не разбудить спящую девушку, и садится. Девушка что-то бормочет во сне, но не просыпается. Зато рубашка, которой она накрыта, сползает вниз открывая взору небольшую крепкую грудь он вздыхает и поправив рубаху зябко поводит плечами Утренний ветерок прохладен что-то мешает в заднем кармане брюк он сует туда руку и достав из кармана мешающий предмет непонимающе смотрит на лежащую в ладони маленькую морскую ракушку утро выдалось на редкость холодным Костер практически догорел, и Керк, сам того не замечая, подкатился практически к самым углям. Открыв глаза, он пару минут непонимающе смотрел на лежащую у самого носа обугленную ветку, на которой еще тлели, не погасшие угольки. Затем резко сел, лежавший напротив Ай нервно дернуло ухом, но глаза не открыло. Керк зевнул, с хрустом потянулся и покосился в сторону шатра, где спала Рай. однако, судя по всему, тот еще не поднялся, а значит, время пока есть. Кирк поднялся и подойдя к сумке, что выделила ему Ай и где сейчас был сложен весь его нехитрый скарб, в который раз принялся изучать ее содержимое. Точно, надеясь в этих вещах отыскать свое прошлое. Короче, не так уж и много было этих вещей. Пара матовых цилиндриков, что до этого висели у него на поясе. Черный продолговатый брусок, который при сжимании его в руке принимал удобную для хвата форму. Маленький брелок в виде дельфинчика и снято с рубашки эмблема в виде белой восьмиконечной звезды. Кирк несколько минут вертел В руках один из цилиндриков с небольшим экранчиком на одном из торцов затем отложил его в сторону. Память молчала, а вот черный брусок что-то знакомое. Он взял его в руку, чувствуя, как тот ворочается, точно живое существо, поудобнее устраиваясь в ладони и закрыл глаза, пытаясь почувствовать, что некогда значил для него этот предмет. Ничего чья-то рука легла ему на плечо, заставив вздрогнуть и буквально отскочить в сторону, привычным движением руки разворачивая лезвием мономича. Ай испуганно смотрела на смотрящее в ее грудь лезвие странного меча, который буквально выдвинулся из ладони Керка, гадая, чего он так испугался и откуда взялось у него это необычное оружие. Впрочем, тот быстро пришел в себя, виновато улыбнувшись, опустил клинок. Тот неожиданно и как-то резко сжался в тонкую струну, после чего втянулся в ладонь. Керк повесил на пояс черный брусок и что-то пробормотал на своем непонятном языке. Будем считать, что ты извинился, — буркнула хранительница, чувствуя непривычную слабость в ногах. Скорость с какой Керк среагировал на ее невинное прикосновение просто потрясало. Я даже на мгновение засомневалась в своих рассуждениях насчет божественности их нового товарища. Однако тут же упрямо воткнула головой, отгоняя эти глупости. Керк тем временем отошел в сторону и вновь обнажил свой удивительный меч, принявшись его внимательно разглядывать. Словно это странное оружие было ему абсолютно незнакомо. Не все же надо быть с этим лже-богом поосторожнее, а то я что-то совсем расслабилась. Провермонтала Ай себе под нос, направляясь к шатру Ирая. Полог был уже откинут, и поэтому она вошла. Карда не спал, но в ответ на покорную просьбу позволить ему оказать помощь в облачении доспехов только отмахнулся. Не торопись. Пусть небесный огонь повыше поднимет свое око, тогда и двинемся. А пока скажи мне, как там себя чувствует чужак? Чужак? Ай, с удивлением посмотрела на Ирая. Странная перемена. Еще вчера он называл его аватаром бога Киркала и смотрел на него с неприкрытым обожанием, а сегодня называть чужаком. Вижу, дева, ты не понимаешь, почему я больше не называю нашего нового друга воплощением Бога. усмехнулся и Рай и дождавшись пока и согласно кивнет, пояснил. Просто я долго не спал. Думал о случившимся, решил, что на самом деле неизвестно кто прислал нам это существо. Сперва, увидев его пятипалую руку, я принял его за Керкала, так как пятипалость, как известно, его отличительная особенность. Хранительница вновь коротко кивнула, отметив, что ее карт забыл, еще про чешую и лишние головы, но промолчала. Поэтому продолжил тем временем Рай. Я решил, что обязан передать этого нездалкомца ищущим истину. Едва мы доберемся до Араги, Думаю, они лучше разберутся в данном вопросе. А пока поручаю тебе приглядывать за ним, дабы он не сбежал, потому как существует возможность, что наш пришелец не бог, а демон. И значит, моя обязанность как карда воспрепятствовать распространению того зла, что он принес тобой в наш мир. Дальше Ай слушала разглагольство Ванисова карда в полухо. Лишии изредка кивая и делая восхищенные глаза. Демон? Может ли быть такое? Хотя с другой стороны, канувших в лету эталлов не зря называли народом огненных демонов. Мог ли он быть одним из них, а почему бы и нет? Ведь он явился им как раз у развалинных проклятого города Та и быстро стала перебирать в уме все, что узнала из храмовых книг, пытаясь вспомнить, как древние историки описывали таллов. Получалось не очень похоже. По описаниям те были невысокими существами, примерно ей до груди, с голой кожей бледно-синего цвета и очень длинными ушами, торчащими с боков головы. Незнакомцам же низкорослым назвать было трудно. Хотя Эрай он все же в росте уступал, почти на целую голову. Кожа тоже не синюшна, хоть и голая. Сбоку какие-то наросты, если это уши, то они и не длинные, так что к Таламу Керк явно не имеет отношения. Однако в храмовых книгах упоминались и другие демоны, с которыми в древние времена боролись карды. Ай попыталась припомнить их описание, но ни одного похожего на Керка вспомнить не смогла. Впрочем, лишь обитатели ищущих могли похвастаться полным каталогом демонических существ, так как поиск и уничтожение подобных тварей было их непосредственной обязанностью. С другой стороны, будь Керх и демоном, наверняка уже бы отправил их в божественную пустоту, тем более у него все это время оказываться было оружие Но опять же, у демона ведь могут быть свои планы на её счет. Например, свести юную хранительницу с божественного пути или завладеть душой ее карда. Дайва тула головой отгоняет эти мысли и усмехнулась, подумав, что навряд ли они сараем представляют для демона какую-нибудь цену. Нет, если их новый знакомый был демоном, то он прибыл сюда с другой целью. Только вот с какой? А если он все же бог? Хранительница Мысленно зарычала, почувствовав, что окончательно запутывается в своих рассуждениях. Ай! Голос Рая заставил ее вздрогнуть. «Да, Эрл просто хотел поинтересоваться. Что ты думаешь о моем решении передать нашего нового знакомого ищущим? — Ваши решения, мои решения, склонила голову хранительница, впервые чувствуя, что во всем согласно со своим кардом, ибо в их случае это было самым лучшим решением. вот и хорошо", кивнул Эрай. "Ладно, давай доспехи, затем займись с Сегодня постараемся достичь границы королевства". Шатер был маленьким и невысоким, поэтому им пришлось выйти наружу. Пока роя облачался, а и с задумчивым видом наблюдал за Керком, одновременно заученными движениями, затягивая нужные ремни и лямки на броне своего карда. Их найденыш уже спрятал свой старый клинок, хотя зоркий глаз хранителя заметил, что тот не стал убирать его обратно в мешок, а просто прикрепил на пояс. И теперь спокойно сидел у костра, пялись на тлеющие угли. И все же, кто ты? Керк сам не ожидал, что так получится с мечом. А ведь он едва успел остановиться и смертоносное движение, и, похоже, порядком перепугал девушку. Нехорошо получилось. Он вздохнул, и все же произошедшее недоразумение позволило ему вспомнить свое умение обращаться с мономечом что, судя по всему, будет не лишним в этом мире когда ай скрылась в палатке своего спутника керк еще несколько минут просто раскладывал и складывал меч затем его тело стремительно рванулось вперед. удар блок подсечка тело уходит вправо удар лезвие плавно скользит вверх к лесу, затем со свистом оплетает тело вихрем стальных молний вспышка памяти Почему-то сильно болит тело. Он стоит около стены, чуть согнувшись, уперевшись в нее руками, а по спине бегают чьи-то маленькие ладошки, втирая в кожу регенерационный гель. Наконец это хоть и приятно, но все же немного болезненная процедура заканчивается. Гель немного холодит кожу и легонько потрескивает статикой биоразрядов при каждом движении. Дон оборачивает и чмок в щеку стоявшей позади него белобрысую девушку, одетую в гимнастическое трико. Спасибо, я тебе должен. Естественно, девушка хитро улыбается и вдруг заметив кого-то позади него хмурится. Лаим, ты бы хоть всю не использовала. Он человек все же. Он оборачивается. зеленые волосы. Маленький ротик с тонкими полосками бледно-розовых губ, курносый нос, узенький подбородок и огромные в поллица глаза необычного фиолетового цвета. Лайм. Лайм. Кирков хоть голову руками, уронив меч на землю, который тут же вновь принял вид черного металлического бруска, он вспомнил ее, не помня себя, он помнил её лайм душа словно рванула куда-то пытаясь пересечь разделяющую их бездну пространство найти отыскать вновь обрести потерянное Парень опустился на колени и подняв глаза к равнодушному небу заплакал дай собрала шатер и упаковав его закрепляла сверток на спине своего хогрунда Нерво стоял у костра, пытаясь что-то спросить у нового товарища, но тот почему-то не реагировал, лишь что посмотрел на сывающее кострище изредка пытаясь разворошить его палкой. Неожиданно хогрунд хранительницы дернул ушами и вскинул голову, уставился куда-то в сторону. Девушка проследила за его взглядом и помянув нехорошим словом темных богов, Несколько мгновений пристально вглядывалась в фигурки приближающихся всадников, затем облегченно вздохнула карды. Причем, судя по реящим на древках копии и военный отряд, а не просто группа искателей приключений. "Мой эрл, что случилось?" спросила Рай с неприкрытым беспокойством в голосе, поворачивая к ней голову. "К нам движется большой отряд воинов. Опять огрнцы. Нет, судя по всему, отряд кардов. Правда? Юноша бросил взгляд в указанную ай сторону и пару минут разглядывал приближающихся, затем посмотрел на Керка, после чего вновь перевел взгляд на хранительницу. Что-то не так? Да нет, судя по цвету флажков, это отряд из приграничной крепости. Видимо, мы ближе к границе, чем я думал. Я размышляю, что делать с ним, Рай кивнул в сторону Керка. Я рассчитывал, что мы минуем ее, направившись прямо к Арагии, а сейчас, Ай кивнула. Действительно, присутствие этого странного незнакомца могло быть по-разному воспринято другими картами. Конечно, в их мире хватало различных причудливых существ, и если не упоминать о его странном явлении, Можно выдать за одного из них, только вот это не гарантирует ему жизнь. Могут ведь решить, что он недостоин существования. Только вот будет ли это верным решением? Ко всему прочему его странный меч. Хранительница покосилась на Керка и с удивлением заметила, что тот уже стоит на ногах и тоже внимательно разглядывает приближающийся отряд. Мало того, Черный брусок его необычного меча уже был у него в руке. Ай, голос эрея вывел ее из ступора. Быстро, неси мои легкие заспехи, и шлем захвати. Девушка непонимающе посмотрела на юного Каррада, затем он вздохнул и, кивнув, кинулась к хогрундам. Кирк не сопротивлялся, только пару минут непонимающе смотрел на Ай, когда она принялась напяливать на него кольчугу. Затем в его глазах мелькнуло понимание, и он принялся активно ей помогать. Как ни странно, несмотря на то, что Эрай был на целую голову выше Керка, его доспехи сидели на последнем как в литейке. Так что, когда голова пришельца скрылась под металлическим шлемом, его трудно было отличить от обычного воина. Ай усмехнулась. Главное ему не снимать шлем и перчатки. А так карды частенько путешествуют в группах с обычными бойцами. И в этом не должно быть ничего необычного. Более необычно наличие хранительницы у такого молодого карда, как Арай, но тут уж ничего не поделаешь. Тем временем отряд кардов уже приблизился, и Ай, закрепив керку на поясе и перевесь с мечом, крикнула, чтобы тот не снимал шлем. И дождавшись кивка, кинулась к своему хогрунду. Терай уже был в седле и спокойно наблюдал за подъезжающими. Отряд был довольно большим: десять кардов с тремя хранительницами и около двух десятков обычных воинов. Командовал ими невысокий воин в легких доспехах, верхом на необычном полосатом хогрунде. Он-то и поприветствовал их первым. Едва его отряд замер рядом с их лагерем, К удивлению Ай Райну не сомкнул руки в знаке покрова, а обошелся стандартным приветствием. Таркусар представился командир отряда и, дождавшись, пока Райну зовёт себя, спросил: "Позвольте узнать, что привело юного карда в эти места? Просьба моего отца, достопочтенного карда Нара К. Ригана». Я пообещал ему сопроводить эту новую хранительницу для его друга Варагию. Но отец сейчас занят подготовкой к новой войне с огромцами и сам не может этого сделать. Тарг бросил взгляд на Ай и задумчиво кивнул, а девушка мысленно похвалила своего хозяина так успешно выкрутившегося и не раскрывшего того факта, что она является его хранительницей. По какой-то причине Ера не хотела раскрывать, что они находятся на ответственном задании правителя, а значит, у некоторых кардов может возникнуть желание бросить ему вызов и в случае победы претендовать на его спутницу. А вот позариться на хранительницу трехименного мог быть, только самоубийца. Это, конечно, был обман и нарушение некоторых законов кардов, которым предписывалось говорить только правду но они находились под защитой покрова, а в подобном случае кодекс позволял действовать на свое усмотрение. А кто ваш второй спутник поинтересовался, Усар, разглядывая стоящего столбом Керка? Тот неожиданно сдвинулся с места и, подойдя ближе, стукнул кулаком правой руки себе по левому плечу и, раскрыв ладонь, развернул ее к Тарку. Повторим таким образом Приветственный знак, который пару минут назад проделал Эрай. Керк он коротко поклонился. Да, и едва сдержала готовую вырваться вздох облегчения. Это юный претендент в Карды. Мы вместе обучались в академии, но его пока не приняли. Представляете, он дал обед не снимай своих доспехов, пока мы не прибудем обратно, выполнив наше задание. Но это не самый страшный обед. — рассмеялся усар. Когда я обучался, один из моих собратьев поклялся делать себе дырку в ухе каждый раз после провала. В результате лишился уха, но увых кардом так и не стал. Рай вежливо улыбнулся, подумав, что такое обету, уж точно верх дурости. А где его хогрунд спросил меж тем командир отряда. Огромцы, бросил Рай Они напали на нас около развалин проклятого города. Что на севере отсюда? Нам пришлось отступать. Увы, в короткой стычке Керк потерял своего скакуна. Огромцы, усар нахмурился. Значит, слухи были верны. Слухи? Да, среди торговцев уже цикл бродят слухи о большом отряде огромцев в наших тылах. однако сколько ни найти их не можем. Тревожные вести. Тарг на мгновение замолчал, думая о чем то своем, затем решительно посмотрел на Эрая. "Кард, вы должны проехать со мной в приграничную крепость Гарву. Думаю, друг вашего отца поймет, если вы чуток задержитесь, чтобы лично рассказать все, что с вами произошло, командующему гарнизона". Эрай покосился на хранительницу. Затем бросил взгляд на Керка, который стоял, скрестив руки на груди и склонив голову на бок, видимо, пытаясь уловить суть разговора. Мысленно послал проклятие темным богам и согласно кивнул.